Глава восьмая. Воспоминания облечены в свою форму, она не всегда совпадает с тем, что произошло на самом деле. Когда я думаю о том дне, мне начинает казаться, что предзнаменования были повсюду, только я их не замечала и не понимала. Однако теперь это слабое утешение. В Архимирии предсказатели гадали на чайной гуще, но ведь это просто размокшие чайные листья, просто темные остатки навсегда застывшего прошлого. Память же. Наоборот, скользкой расплывчатая ее линиям нельзя доверять. Но я помню, как стою в комнате. Капельки избегают с мокрых волос по груди и по спине между лопаток. Моя одежда чайного мастера лежит на кровати. Её я буду облачаться для церемонии, пока она не износится. Одежда, похожа на ни разу не надеванную или уже сброшенную кожу. Она ждет, чтобы ее наполнили движением, дыханием и смыслом, или же опустили в могилу. Самое острое воспоминание — это свет за окном, полыхающий пожаром небеса и раскаленный до бела день, но и тот вскоре погрузится в холод ночи, и мой мир станет другим. Может, такое невозможно? Ведь я видела слепящее солнце и раньше, и после. Но тот день моей жизни все равно теперь просто воспоминание, и только так я могу его наблюдать. Его неизменность более недостижима для меня. Помню, как оделась. Надежда показалась мне немного жесткой. Помню, как убрала назад тяжелые мокрые волосы и закрепила их. Не помню, как дошла до чайного домика, но я должна была это проделать, ведь идти я могла только туда. Отца что-то тревожило. Я почувствовала это сразу, как только он вполз в домик через вход для гостей и начал осматриваться. Возможно, что-то было не так. Может, я по неведению совершила ошибку, но церемония уже началась, ее невозможно прервать... В домике на подушках у задней стены сидел приглашенный из Коусамо мастер Ниерамо. Мне полагалось подождать, пока отец не усядется рядом с ним, и затем продолжит церемонию. На церемонии посвящения следовало присутствовать с двум старшим мастерам, учителю, посвящаемого, и еще одному стороннему мастеру. Мастер Ниерамо проводил чайные церемонии в Коусамо, а еще он был в хороших отношениях с местной военной администрацией. Хотя отец и не слишком ценил его мастерство, но в праздник лунного года найти незанятого мастера всегда сложно. Они предпочитают в это время года оставаться в горах, а Ани и Раму согласился приехать по просьбе майора Болина. Из окна в крыше над очагом падал косой свет, отбрасывая резкую тень на лицо отца, в домике витал легкий от чая, воды и дерева. На полу, рядом с потемневшими, отполированными временем сосновыми досками, виднелись совсем свежие, на поверхности которых время еще не успело начертать свои послания. Оба старших мастера смотрели на меня. Они здесь не как гости, но как судьи. Они должны принять меня в круг посвященных. Мастер Нейраму никогда меня раньше не видел, поэтому выглядел несколько удивленным, а в его глазах читалось плохо скрытое неодобрение. Словно тяжелые камни повесли у меня на руках, когда я начала приготавливать первый чай. Я смотрела на отобранную мною для этой церемонии утварь. Это были простые чашки и тарелочки, совсем без украшений, немного потрескавшиеся. Самая старая посуда в нашем чайном домике, та редкость, что досталась нам от мастеров эпохи Архимир. Думаю, ею пользовались еще до того, когда море начало поглощать острова и берега. Они были цвета лежалых мокрых листьев, который успокаивал меня, обволакивал сетью древней всесильной традиции. Я стояла на дорожке, проложенной сквозь столетия и сохранившейся в неизменном виде, как дыхание или удары сердца, но при этом готовой принять все новое, что давало ей жизнь. и чайных мастеров прошлого отдавалась во мне, когда я считала пузырьки на дне котелка и разливала воду по чайникам и чашкам. Я думала о следе, оставленном ими в памяти мира. Потоки их движений, отраженные моими движениями, слова, повторяемые мной, На вода, что текла в глубинах земли и в воздухе, когда они шли по камням и траве. Все та же вода, все так же выталкивает песок из моря на берег и падает вместе с дождем. Эхо волной прошло сквозь времена и воспоминания. Разошлось кольцами по воде, повторяя одни и те же извечные формы. Какое странное чувство. Оно несет и сковывает меня одновременно. Взяв поднос, я поднесла его к ней и раму, опустилась перед ним на колени. Когда он протянул руку, то мне в нос ударил запах благовоний. Мастер хорошо ухаживал за собой. Он одевался в простую одежду, но из дорогой ткани, с металлическими пуговицами, которые не часто встретишь. Он был далеко не худощав. Я поклонилась и предложила следующую чашку отцу. Мой взгляд скользнул по пустому углу, где могла сидеть мама, если бы не оставила нас. Утром от нее пришло голосовое сообщение. Мама желала мне счастья одновременно наблюдая за тем, как ее поезд движется мимо Аральского залива. Мне даже на мгновение показалось, что я вижу проносящийся пейзаж за окном. Вдыхаю пыльный запах обивки сидений вагона, слышу крики бегающих по узкому проходу детей и перестук колес, и ощущаю движение пола под ногами. И когда я посмотрела из окна, то увидела только неопределенного цвета землю и далекий непостижимый горизонт. Пустота в комнате заняла ее место, словно неотступная тень. Церемония посвящения всегда длится дольше обычной, порой несколько часов. Кроме чая, сладости и частью ритуала является небольшое угощение, беседа почти не ведется. Я вошла в чуждый медленный ритм, такой, наверное, обретают утопленники, когда море начинает нести их тела. Я представила себе, как вода заполняет комнату, смягчая движение и звуки, омывая меня снаружи и изнутри, медленно разрушая все и вся. Лицо отца намокшее дерево, нейраму медленно превращающийся в песок камень, мое тело тонкие качающиеся в волнах водоросли. Это движение волн не остановить и не задержать, поэтому лучше отдаться ему полностью. Медленно, подобно тому, как подступает и отступает вода, мои мышцы расслабились, напряжение отступило, и дыхание выровнялось. Еще небольшое волнение, но вот уже оно прошло. Теперь ничто не сковывает меня. Жар от очага поднимающийся пар заполнили комнату, Воздух был недвижим, от этого ткань намокла подмышками и прилипла к ногам. Лоб Нейраму покрылся крупными каплями пота, отец тоже сидел с красным от духоты лицом. Еще до начала церемонии я оставила маленькое окошко над входом открытым, но было ощущение, что воздух с улицы никак не мог протиснуться внутрь. Я встала со своей подушки и открыла окно побольше, на противоположной двери стене, и хотя стоял безветренный день, в домике сразу стало легче дышать. Нейрама опустил чашку и посмотрел на меня. «Вы уверены, что оба окошка следует держать открытыми?» Краем глаза я увидел, как напрягся отец. «Полагаю, что от небольшого сквозняка будет приятнее?» — ответила я. «Если мастер Нейраму желает, чтобы окно было закрыто, следует послушаться?» — вмешался в разговор отец. Тень на его лице сместилась в сторону и теперь падала отцу на шею. Нейраму все смотрел на меня, и я не понимала, как толковать выражение его лица, как улыбку или как насмешку. «Тот, кто скоро станет мастером, вправе поступать так, как считает нужным», — сказал он. Я оставила окно открытым, поклонилась и вернулась обратно на свое место у очага. Нейраму не произнес больше ни слова, но я не сомневалась, что он улыбался, — Так улыбается богатый торговец, поймавший своего мальчика на побегушках на воровстве. В течение всей чайной церемонии отец хранил полное молчание, и мне казалось, что он тайком посматривает на мастера Нейрама. Надо было подождать, пока они закончат трапезу, а затем убрать утварь, отнести ее в заднюю комнату, снять для нее полотенце с блюда со сладостями, торжественно внести его в церемониальную комнату и подать к чаю. Вода закончилась. «Настало время оценить мое мастерство». «Нора Кайтео!» — Произнес Нейраму и, и поклонился. «Пожалуйста, подождите в соседней комнате». Поклонившись в ответ, я удалилась. Комната была без окон, ее использовали для хранения воды, подносов, котелков и прочей чайной утвари. Куда бы я ни протянула руку, везде натыкалась на стену или принадлежности для чайной церемонии. Из-под двери пробивались тонкие полоски света — На потолке висел фонарь, в котором огневки лениво бились о стекло, отчего тени беспорядочно двигались, открывая и закрывая свои покровы, приближаясь и отдаляясь. Отец и Нейрама о чем то тихо разговаривали. Опять вспомнилась мама. Ее поездка могла стать и моей. Другая жизнь, где я похоронила бы одеяние чайного мастера, а не сделала бы его своей второй кожей. Я увидела себя словно в зеркале, идущей по незнакомым улицам. Их запахи и повороты между городскими домами... Но я бы учила, как учат чужой язык. Там я нашла бы свое место, сделала бы его своим домом. Со стороны чайной комнаты послышалось шуршание, затем шаги на крыльце, а потом звук задвинутой входной двери. Наверное, отец и Ираму принесли что-нибудь с крыльца. Город и весь тот воображаемый незнакомый мне мир рассыпался в прах. На дне зеркала осталась только темнота, и у меня не было иной жизни, кроме этой. Раздался удар гонга. Это означало, что решение принято. Я откинула волосы с лица и отодвинула дверь. Я не ошиблась, кто-то из них действительно выходил на крыльцо. Нейраму держал в руках сверток, и отец толстую книгу в кожаном переплете. Нория Кайтео торжественно начал Нейраму. Я поклонилась. Как принимающий в ранг чайного мастера, я обязан указать на ошибки, которые вы совершили в ходе церемонии. «Сказал он и замолчал. Я ждала. В комнате остались только пересохшие каменистые пустыни, обжигающие воздух». «Вы сумели доказать, что владеете этикетом чайной церемонии», — продолжил он. «Однако по непонятным мне причинам позволяете себе менять его, как вам заблагорассудится. И что хуже всего, в тех местах, где никакие изменения не позволительны». Он посмотрел на отца и самодовольно улыбнулся как улыбаются богатые торговцы. «Полагаю, что вы знаете правило, согласно которому во время церемонии не может быть открыто более одного окна?» «Да, мастер Нейраму, это правило мне знакомо». Хм. «Не соизволите ли напомнить нам, в связи с чем такое правило существует?» «Мне пришлось процитировать слово в слово все то, чему я училась несколько лет». «Коль скоро гости должны получать удовольствие от аромата чая и ощущения влажного воздуха, то сквозняк в чайном домике вредит удовольствию». «В таком случае я бы хотел знать, на каком основании вы решились нарушить данное правило?» Я вновь поклонилась, хотя меня взбесил его глупый вопрос. «Из практических соображений, уважаемый мастер, в чайном домике было душно и жарко». Как хозяйка, я подумала прежде всего о комфорте моих гостей. Нейрама внимательно посмотрел на меня. М -м -м. Как бы то ни было, вы позволили себе отклониться от правила, что является ошибкой. Вторая ошибка, и в этом мы с вашим отцом сошлись во мнении, это выбор церемониальной утвари. Я промолчала и подумала о чашках и тарелках, об их испещренной временем поверхности, об их безукоризненной форме, соединяющей меня с эпохой Архимира. Почему вы считаете мой выбор ошибкой? Улыбка мастера Нейрама дрогнула, колыхнув его пухлые гладкие щеки. Почему-то он напоминал мне червя, вгрызающегося в гнилой плод. Вы, надеюсь, понимаете, что для подобной церемонии следует выбрать самую ценную — утварь который только имеется в распоряжении чайного мастера. Этим он оказывает уважение гостям и демонстрирует привилегированное положение чайного мастера. Мне доподлинно известно, что вашему отцу покровительствует сам майор Болин. Собственно, ваш дом и сад свидетельствуют о солидном для провинции достатке. Уверен, что здесь имеется не только более ценная посуда, но и что вы имели возможность заказать новый набор для посвящения в мастера. Это было бы самым правильным». «Но мастер Нираму, он «Он прям-таки вскинул брови на потном лице?» «Ведь я перебила его?» «На лице отца появилось смятение. Я замолчала и поклонилась, как и полагалось в иерархии мастера и ученика, когда последний просит слова. Улыбнувшись, Нираму кивнул. «Мастер Нираму, чайная церемония — это не демонстрация зажиточности, а внимание к переменам и признание бренности мира» поэтому я и хотела оказать уважение». Капелька пота сбежала по его полной щеке. «Ты, девчонка, будешь рассказывать мне, что такое чайная церемония?» — возмутился он. Обида подступила комом к моему горлу. «Вы должны без меня знать это!» — выпалила я, не успев прикусить язык. «Нория!» — воскликнул отец. И тут мастер Анираму разобрал безудержный смех. «Он трясся!» На Капли пота одна за другой слетали с его гладких щек на искусно расшитый ворот. «Вы меня изрядно повеселили, девушка», — наконец сказал он. «Что ж, вам еще многое предстоит усвоить касательно церемонии и всего остального, но...» «Я, пожалуй, предоставлю времени и жизненному опыту возможность позаботиться об этом. Запомните одну истину. Когда через тридцать лет вы будете посвящать мастера какого-нибудь юношу...» и он скажет вам, что церемония — это не демонстрация зажиточности, то не забудьте рассмеяться в ответ. Никогда я такого не сделаю. Ни в этой жизни, ни в десяти тысячах других жизней. Мастер Нераму понемногу успокоился, затем произнес. «К сожалению, меня также несколько смутил пол посвящаемого. Ваш отец забыл меня предупредить об этом заранее». «Кстати, хотел бы знать, с чего вы взяли, что женщина вообще способна служить мастером чайной церемонии?» Тут я поняла, почему Нейраму так удивился, впервые увидев меня. Возможно, майор Болин, приглашая Нейраму на церемонию посвящения, специально не упомянул о том, что я не мужчина. Я посмотрела на отца, но он не мог мне помочь, так что мне самой нужно было справляться с ситуацией. «Позвольте...» «А на основании чего вы судите, будто женщина не может служить чайным мастером?» — поинтересовалась я. «Так написано в древних текстах», — ответил он. «Мастер Ли Сонг пишет. Пускай женщина не вступает на путь чайного мастера, если она не готова отказаться от самой своей сути». На мой взгляд, цитата не исключала права женщины стать чайным мастером, но я не стала спорить и сказала Верю, что можно поменять оболочку вещей, оставив содержание неизменным, равно как, возможно, поставить поверхность нетронутой изъяв сердцевину. Нерама молчал. Я вдруг засомневалась в своих словах, но тут снаружи колокольчик звякнул один, другой, третий раз, и он заговорил. Желаю, чтобы вы уснили для себя следующее. Если бы вы проходили посвящение в городе, то я потребовала бы пройти весь обряд заново. Но в отдаленной деревне нельзя требовать уровня, как в городе. Да и от женщины нельзя ожидать слишком многого. Далее. Вы находились на обучении только у своего отца и не обладали возможностью познакомиться с традициями и обрядами других мастеров. Так или иначе, я не вижу препятствий к тому, чтобы посвятить вас в мастера отчаянной церемонии. Хотя в иной ситуации, кажется... На моем месте менее благосклонный человек, вам бы ни за что не пройти обряд. Советую в будущем быть более точной. В соблюдении этикета, особенно если гостями у вас будут представители администрации или военные. Я хотела что-то сказать, но увидела лицо отца, выражавшее скорее безнадежность, чем раздражение, поэтому решила промолчать. Вы готовы? Спросил мастер Нираму. Я поклонилась в ответ. Норя Кайцу. Начал он читать список. Сегодня, в пятнадцатый день восьмого месяца года Сазана по календарю Нового океана вам присваивается звание полноправного мастера чайной церемонии. Нейрама передал мне список. Под зачитанным только что текстом стояли подписи его и отца. Настала очередь моего отца. Он протянул мне книгу в кожаном переплете, я приняла ее и прочитала выученную наизусть клятву. Я — хранитель воды. Я — служитель чая. Я чту перемены. Я позволяю расти тому, что растет, и не привязываюсь к тому, что обречено на разрушение. Путь чая — это мой путь. Я сделала глубокий поклон. Отец склонил голову. Когда я подняла взгляд, то увидела в его глазах слезы. Отец открыл рот, желая что-то сказать, но не сделал этого. Да, чуть было не забыл. — нарушил тишину Нейраму. — Командор Таро посылает вам свои самые теплые поздравления. Он был прав. Ваша вода исключительно вкусная. — Как же так? Я должен был заранее предупредить тебя насчет утвари, — сказал мне отец на кухне, когда мы заворачивали, как того требовала традиция, использованную в чайной церемонии чашку в чистую ткань для подарка мастеру Нейраму. Можно было предположить, что он начнет из-за этого возмущаться. Мне не понравилось, как он тебе выговаривал, но, к счастью, нам никогда больше не придется видеться с ним. Мне показалось, что отец хочет отчитать меня, но промолчал. «Ты собираешься на праздник лунного года?» — спросила я. Отец помотал головой. «Я достаточно много бывал там. Да и в моем возрасте сон куда более приятен. Прежде чем уйти, я отнесла свиток и пока пустой дневник чайного мастера к себе и положила его на кровать. Затем посмотрела в зеркало. Лицо было все еще красным после церемонии, и под мышками расплылись большие темные пятна. Я переоделась и расправила церемониальную одежду на кровати, положив рядом ту, чему предназначено стать моим дневником. Повернувшись к столу, я вдруг увидела большой белый конверт. Написанный маминой рукой, он был сразу заметен на темной столешнице. Наверное, отец принес его сюда перед церемонией. Большой конверт был не из какой-нибудь морской травы, а из самой настоящей бумаги. Внутри лежал платок из тончайшей шерсти. Мама не могла такого найти в деревне, даже во всей Скандинавской унии. В наших краях не продавалось ничего, кроме грубой шерстяной ткани. Должно быть, она заказала его в каком-нибудь седалеком городе. Внутри нашлась и записка. «Новоиспеченному чайному мастеру». «Будь счастлива, Нория. Горжусь тобой. Твоя мама». Я поднесла платок к лицу, попыталась ощутить ее аромат, мыло ароматического масла, но нет. Платок пах чистой шерстью, немного бумага и больше ничем. Я накинула платок на плечи. Вишая церемониальную одежду в шкаф, я случайно взглянула в окно и увидела на лужайке мастера Нираму. Он стоял закрытыми глазами, вытирая пот со лба, и казался бесконечно уставшим, словно скрытая тяжесть легла ему на плечи. Я осунула в сумку бутылочку с водой, взяла со стола фонарь, коробочку с выпечкой и пошла. Санья уже ждала меня на крыльце, когда я подошла к ее дому. Полусонная Минья сидела у нее на руках, посасывая завернутые в кусочек ткани какие-то семена. Увидев меня, Санья так и подскочила, видавшим виды кресли-качалки, а Минья захныкала. «Ну, как все прошло?» «Для тебя двери на моей чайной церемонии всегда открыты». «Ой, поздравляю!» — закричала она, тут же состроив гримасу. «Но думаю, что я обойдусь. Я ведь никогда на них не была и не умею вести себя правильно. Погоди, я сейчас». Саня обняла меня одной рукой и потащила сестру в дом к матери. Когда она вышла обратно, то принесла корзинку, прикрытую тканью. «Это тебе!» — произнесла она торжественно. Внутри корзинки была восхитительная шкатулка ее собственного изготовления. Да, я умела цитировать наизусть тексты и подражать движениям... Изящно кланяться гостям, но не умела, как она, разбирать вещи на части и собирать их по-новому, перестраивать и переиначивать, придавать новые формы, добиваться какого-то фантастического результата. Сейчас из кусочков металла, пластмассы и дерева она смастерила шкатулку прямоугольной формы, на поверхности которой переплетались и разбегались в разные стороны замысловатые узоры, возникая из ниоткуда, исчезая в никуда. «Нравится?» — спросила она, и вдруг смущенно покраснела, что было странно. — Это тебе, для чая. — Чудесно, спасибо тебе. Я обняла ее, сунула шкатулку в сумку отдала корзинку. — Идем? Саня кивнула. Мы пошли к центральной деревенской площади. На прозрачном небе блестело несколько звезд и висела полная луна. Бледная с острыми краями, она прорезала себе путь все выше и выше в плотной черноте неба. — Гляди, — Саня показала на небо. Сначала не было понятно, куда же нужно глядеть, но потом я это увидела. Отдельно от металлического свечения луны белые отблески небесного сияния плескались над черными контурами гор. Они двигались медленно, словно полоски ткани в воде. «Все только начинается!» — прошептала Санья. Мы шли через деревню, а вокруг кружились звуки начинающегося праздника. Во дворах висело множество разноцветных фонариков. Петарды с треском взрывали воздух, разбрызгивая искры в разные стороны — всюду доносились ароматы жарившейся рыбы, овощей и праздничных пирогов. Люди расставляли на столах еду и напитки, собираясь праздновать день окончания сбора урожая, а где-то уже начали веселиться. Издалека мы увидели выходящую на площадь праздничную процессию. Над ней плыл, сооруженный из пластикового лома, камыша и деревяшек, морской дракон, который колыхался в руках танцоров. Бухали барабаны, раздавалось ритмичное пение, кругом стайкой кружилась ребятня, изображавшая рыбы и прочую морскую живность — Они следовали за драконом, блестевшим пластиковой чешуей в лунном свете. Я подумала, что давишнее небесное сияние на самом деле было отблеском их костюмов. Ну, как это бывает в истории, где чешуя рыб, плывущих за морскими драконами, отсвечивает в небо. Посреди площади на помосте возвышалась огромная, вырезанная с дерева, выкрашенная белой краской, полная луна. Это был центр предстоящего действия. Подойдя ближе, мы увидели, что глаза дракона светятся желтым, А потом мы поняли, что внутри головы был светильник, бледный. Действительно, очень бледный силуэт дракона в темноте казался похожим на безмолвный призрак, тихо витающий над площадью. Мне понемногу начало нравиться. Тут Санья потянула меня сквозь толпу к киоскам, торговавшим всякой всячиной. Мы купили жареного миндаля и сушеных хлопьев из морской травы. Когда я платила, то увидела, как Санья переминается с ноги на ногу. Понятно, куда она хочет пойти дальше. — Пойдем, поглядим, что там такое, — сказала она, показывая на киосок в самом начале улочки, отходящей от площади. Мы начали протискиваться сквозь толпу, когда вдруг послышали встревоженные голоса. — Да это все чепуха, — сказал один из мужчин, державший в руках транслятор. — В новостях не было ничего такого. — Да знаем мы эти новости, — возмутился другой. — Меня вообще не удивит, если все это затеяли унионисты. Мой сват утверждает, что среди его знакомых есть несколько таких. «А у меня кум!» — видел. то да не может он врать!» — возразил мужчина с транслятором. «Он сам был в том месте и говорит, что там царит полный хаос!» «Ерунда!» «Ни за что не поверю!» — ответил третий. «Этот странный разговор мне вспомнился много позже, Но сейчас моя голова была занята другим. Санья знала, куда шла. Над киоском красовалась нарисованная синим фигура нимфы. Все знали, что тут продают. И хотя ничего противозаконного в этом не было, многие уважающие себя лавочники отказывались от такого занятия. Нам, пожалуйста, четыре кекса из голубого лотоса попросила Санья. Торговка была пожилая женщина с большими коричневыми родинками на лице. «А вы не слишком молоды для этого?» — поинтересовалась та, но Санья молча протянула ей деньги. Женщина не стала задавать больше вопросов и отдала нам кекса. Я посмотрела на небо, где разгоралось небесное сияние, раскидывая тонкое полотно во все стороны сквозь сгущающуюся тьму. «Пойдем на ноку, Оттуда лучше видно», — предложила Санья. Нука и называли скалу неподалеку от свалки, выступавшую из сопки и похожую на гигантский клюв птицы. С крайней деревни к ней вела узкая лестница, и обычно там собирались любители понаблюдать за небесным сиянием, если только не хотели вернуться домой и пойти в тундру. Наказывается, не одни знали про это место? На Ноке уже сидели парами или небольшими компаниями люди, сбежавшие с праздника. Среди них было несколько знакомых. Поздоровавшись, Аня шепнула. — Давай заберемся повыше. Там уж точно найдется место поспокойнее. Скоро мы нашли подходящее место, где можно было улечься и разглядывать звезды. Мы разложили на гладкой поверхности скалы старый плед, поставили пакетики с кексами и орехами. Небесное сияние полыхало над нами, извиваясь, а потом вдруг, пускаясь в пляс, внезапно остановилось, вздымаясь и падая, колыхаясь в точном море. Мы молчали, но эта тишина не разделяла нас своей пустотой наоборот. Она объединяла и успокаивала, погружая в вечность. Санья в задумчивости трогала кайму рукавов, очень знакомую, и тут я вспомнила, что она от их праздничной скатерти, которую мать Саньи сшила по случаю окончания школы. Сейчас ленточка прикрывала края ее сильно потрепанной одежды. Я ела кекс и ждала, когда наступит привычное ощущение легкости — Если морские драконы отправляются в путь, это означает, что мир начинает меняться. Это все выдумки, Нория, ответила Саня, грозя орехи. Небесное сияние — это такие частицы, они тротся друг от друга вблизи полюса, получается всего лишь электромагнитное явление. Ничем не интереснее явление электрической лампочки или огневки. Нет никаких живущих в мире драконов. Ни плывущих за ними стаи рыб, ни отблеска их чешуи на небе. Она взяла кекс и откусила немного. М -м, это получше, чем в том году. Конечно, я знаю, что такое небесное сияние, ответила я. Но мне все же хочется думать, что оно вспыхивает из-за драконов. Неужели ты их не видишь? Саня долго смотрела на небо, а я смотрела на нее. В колыхающихся облесках небесного сияния ее лицо было цвета кости, или скорее раковины когда то облепили водоросли, а руки казались похожими на две морские звезды в вечернем свете. Вдруг я представила себе, как они пытаются спрятаться под камень на дне моря, куда не достает свет солнца, туда, где прозрачные продолговатые существа не издают ни звука и не мечтают о другом мире. «Вижу», — произнесла она после долгого молчания. «Я вижу их!» Саня положила руку мне на плечо. Через тонкую... Ткань одежды, я ощутила ее тепло, почувствовала каждый изгиб ее пальцев, словно это солнце нарисовало их на моей коже. И мне стало хорошо. Фонари блестели огневки по небу продолжали плыть морские драконы, и мир медленно и неуклонно вращался вокруг себя. Тихим утром я шла домой, завернувшись в платок. Дорога из деревни к домику чайного мастера не была такой уж длинной, а тени от деревьев не казались высокими. Во рту был вкус вчерашней еды и ночи, и мне хотелось пожевать листики мяты. Пройдя через ворота, я легонько задела колокольчик знак приветствия, и вместо того, чтобы пойти к дому, повернула к саду камней. Помню, как стебельки щеготали мне лодыжки, и кожа наслаждалась прохладой утренней росы. Сейчас моя память покрыта снегами. Ей нельзя доверять, как и тонкому льду, но я все помню. Увидев ее, я остановилась. Темная худая фигура стояла на краю сада, около чайных кустов и ждала. У меня сжало сердце, я не могла сделать и шаг. Фигура повернулась и пошла прочь, пока не исчезла за чайными кустами. Какое-то мгновение ветви деревьев качались там, куда она ушла, но потом успокоились. Преодолев навалившуюся тяжесть, я бросилась к дому. В прихожей висел потухший фонарь, и глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к темноте. Отец лежал на полу с искажённым болью лицом, а рядом с ним валялась разбитая бутылка. Вода растеклась по полу, намочив его одежду. «Отец, что произошло?» — в ужасе спросила я, помогая ему подняться. «Ничего», — ответил он, с трудом удерживаясь на ногах, просто немного устал. «Надо пойти за доктором», — сказала я. Я отвела его в родительскую спальню, уложила на кровати, накрыла одеялом, Через какое-то время он опять забеспокоился. Хочется пить. Во рту все пересохло. Я принесу воды, сказала я, но он пожелал сам подняться, пойти на кухню и налить себе воды. Это был последний раз, когда я видела, как он встает с постели.